глава 13. Они вышли, дверь за ними закрылась, в комнате наступила тишина, все обдумывали только одно, чему они только что были нечаянными свидетелями, что только что у них на глазах произошло. Одно было неоспоримо, что произошло то, что очень далеко находится, очень далеко от грани их понимания, что называется «вечность». Каким-то божеством или какой-то потусторонней силой был дан зеленый свет познакомить всех собравшихся с чем-то, что лежит далеко от границ их понимания. Но это зона, а в ней все возможно. Тишина сейчас стояла не зря совсем. Все ждали возвращения Лешего, все ждали ответы на свои вопросы, все надеялись их получить из первых уст, от Лешего. Наконец, слегка скрипнув, дверь открылась, Леший вошел в комнату, на его лице была его постоянная улыбка, с которой он всегда смотрел на этот мир. «Вижу, вас интересует один вопрос, кто это был и почему я зову его своим учителем. Второй вопрос, кто я сам такой, что у меня такой учитель. Я прав?» «Да, Леший». «Мы все прекрасно видели, что твой учитель далеко не житель нашей земли. Потому, естественно, хотели бы знать, если ты можешь это озвучить, кто это был. Но и на второй вопрос тоже бы не мешало знать ответ». генерал Молк, предоставив лешему возможность теперь ответить на все вопросы, надеясь посмотреть, как он будет выкручиваться из такой непростой задачи. Но Леший и не думал впадать в какой-то транс с ответами. Он подошел еще ближе ко всем и, немного подумав, стал говорить. «Вы все, наверное, помните вашу легенду, гуляющую по зоне уже далеко не один год, про черного сталкера. Помните же, что мне спрашивать лишний раз?» Все, находящиеся в этой комнате, вдруг закивали головами, заулыбались и загудели. «Но это был явно не он, так ведь? Я прав?» «Да, это не он. Это был как бы его брат, что ли. Не знаю, как сказать. Как известно, у таких легенд есть у всех как бы противоположность, противоположный герой. Это белый сталкер. Вот он сейчас и был в этой комнате. Да, он мой учитель. Естественно, не совсем, не в полном смысле этого слова «учитель». иначе я бы в какой-то мере тоже бы мог хотя бы половину всего того, что может он. Нет, учили меня земные люди, но свой отчет во всех своих делах, что я делаю во благо людей и только так, я всегда несу только перед ним. Только он меня наказывает, только он меня учит жизни, но не своим всем умением. Теперь второй вопрос. Кто же я такой? Почему у меня такое в высшей степени странное знакомство? И не мутант ли я? Ну, во-первых, мое знакомство с самим сталкером уже есть ответ на ваш вопрос о мутанте. Я так полагаю, да? Теперь кто же я тогда? Откуда взялся на вашу голову? Я родился в Питере, то бишь в Петербурге. До восемнадцати лет просто жил в этом городе. «С восемнадцати лет служба в армии. ВДВ. С двадцати лет я на вольных хлебах. Приехал в свой город, а дома нет никого. Квартира опечатана. Вся моя семья погибла в одночасье в результате взрыва в метро. Взрывчатку заложил террорист. Я начал свои поиски на этой почве и сошелся со сталкером. Он меня и вел по ним. Он мне и помогал искать их». Я почти нашел их, они здесь, в монолите. Скажу даже больше, они в верхушке монолита. Теперь вы понимаете, почему я постоянно вертелся вокруг них. Я не успокоюсь, пока не искореню эту падаль, этих зверей в обличье человека. Я почти достал их, осталось совсем немного разгромить это осиное гнездо». Теперь они задумали уничтожение всей зоны вместе со всеми обитателями, естественно, без себя, только со сталкерами, то есть со всеми вами. Я нашел вам все доказательства, правда, я не знал, что в упор с генералом уже сидит урод, который и должен в час че нажать кнопку взрывателя и здесь. Вот он и уничтожил самого ценного свидетеля. Теперь мой вопрос, генерал, к вам. куда выгрузили тот груз, что пришел на вашу базу с месяц назад. Знаете ли вы, что это за груз? Да, знаю. Это груз для задуманной высшим командованием секретной мастерской по производству малых боеприпасов с малым зарядом урана. Скоро мы сможем заиметь оружие огромной силы. Где оно находится? Можно на него взглянуть? Естественно, вместе с вами. «Я не могу, да и не хочу вам его показывать, так как там все под пломбами и все совершенно секретно. И все же я настаиваю, чтобы вы его показали, иначе я применю силу для того, чтобы показать вам, что вы охраняете. Ваша база заминирована под видом этого оборудования. Взрыватель был у вашего любимого Клима. Вы врете, это неправда». Он постоянно со мной обсуждал эту тему. Он очень ждал, когда начнется строительство на базе долга этой мастерской. Где ключи от склада с этим оборудованием? Быстро, потому как время уже не ждет. Монолит знает уже слишком много. Взрыв может прогреметь в любую секунду, пока мы еще живы. Ну, Но... да у меня их и нет. Они были у Клима для лучшей сохранности. что да вы в своем умели генерал вы ничего с случаем не курили сегодня где второй комплект быстро там же генерал сел и уронил голову в подставленные ковшиком ладони генерал я тебя сейчас расстреляю прямо здесь по законам военного времени я имею право так поступить так где сейчас клим он в подвале под надежной охраной. «Так, Леня, бегом со мной туда, автоматы с собой, бегом! Кто не будет подчиняться, стреляй!» Ленька прыжком долетел до своих калашей, его и лешева свой на бегу перезарядил, Лешего только проверил, бегом устремился за своим командиром. Они пролетели путь до двери подвала за минуты, дверь в подвал почему-то была открыта настиж. «Так, где, интересно, находится этот подвал, куда они сгрузили взрывчатку?» Леший покрутил головой, но ничего не придумав, стал по ПДА набирать номер генерала. Тот ответил быстро, как будто знал, что это Леший звонит. «Где ваш подвал, куда выгружали тот груз? Быстро!» «Он во дворе, под магазином полковника. Вход с магазина». «Леня, за мной!» «Снова бегом! Снова только успевай за ним, лёня только быстрей!» Вылетев во двор, они увидели открытые двери в магазин полковника. Бегом устремились туда. Охрана что-то кричала вслед, он только рукой махнул. Влетели в двери, увидели, что полковник держит их под автоматом, не пускает ко входу в хранилище». Взяв автоматы на изготовку, они влетели в магазин и ударом приклада обездвижили Клима, потом и его друга. Полковник смотрел на них и ничего не мог понять, что же происходит. Быстро обыскав карманы Клима, леший извлек связку ключей, довольно-таки большую. Повернувшись к полковнику, он спросил. «Полковник, какие ключи от хранилища взрывчатки?» «Вот эти и эти! А почему взрывчатки? Откуда вам это известно?» Но Леший с Ленькой были уже внизу, открывали замки в хранилище. Тут Леший увидел полковника, отдал приказ связать Клима как можно надежней и потом спуститься вниз. Когда полковник спустился вниз, он увидел стоящих в средине хранилища Лешего и Леньку. с непониманием смотрящих по сторонам, не зная, куда идти. Всё пространство было заполнено коробками и ящиками. Свободной была только площадка перед самой лестницей, размером метра четыре на пять всего. Остальное было заставлено коробками от пола и до потолка. А расстояние от пола и до потолка было в пределах метров десять высотой. «Так, Леня». пошли к обыщем снова этого клима, боюсь что мы его плохо обыскали, боюсь что сама машинка подрыва у него всегда под руками бегом они успели как раз в тот самый момент, когда ему оставалось только снять веревки с рук и можно было взрывать весь склад со всеми находящимися на поверхности людьми. леший подскочил к нему и снова прикладом отправил его по новый в мир грез. После чего достал наручники и сковал ему руки за спиной. Перед этим, по своей привычке, еще и истянув их мягкими стяжками. Потом он сел прямо на него, вытер с лба пот и сказал: "Кто хоть бы закурить бы дал, что ли?" "Леший, да ты ж не куришь. Хотя тебе не жалко? На, пожалуйста, травись". Лёнька достал сигарету, прикурил от зажигалки и подал ему. Леший даже не взял у него сигарету, он ее схватил и тут же с жадностью затянулся, потом, смотря на реакцию Леньки, рассмеялся. Вот не курю, хоть сколько не курю. А вот такой стресс, и как пряник сигарету надо съесть одну, иначе колотить сутки будет. Тут в помещение спустился сам генерал. Леший сделал еще три затяжки и потом растоптал сигарету. повернулся к генералу и спросил ну показывайте где тут у вас лежат коробки с детонаторами да я же говорил что это не взрывчатка а оборудование для леший поднял вверх обе руки и сказал будья будья врать то милый мой но только леня скрути ка и его пока мы все целые ленька быстро сковал и генерала в наручники Потом его прошарил по карманам, в результате вытащив маленькую коробочку с мигающей красной лампочкой. «Леший? Да он и правда упакован на славу! Так, что тут? Так, циферки маленькие. Два часа пятьдесят девять минут. Это что, генерал, не подскажешь?»